Глава двадцать пятая. Я, наконец, смог нормально вернуться к делам. Даже не знаю, радоваться или грустить по этому поводу. С одной стороны, я скучал по работе, но с другой... Бестия. Уходя утром, я оставил ее спящей в моей постели. Полюбовался на обнаженное тело, совсем не прикрытое одеялом. Она чертовски красивая, магнетическая какая-то, прямо вот до абсурда. От неё просто невозможно оторваться. Ощущение такое, что чем больше смотришь, тем больше хочется, становишься жадным. Время до полудня пролетает незаметно в разгребании текущих дел. Ближе к обеду в мой кабинет входит отец. Как всегда, без стука и предварительных ласк. Он садится в кресло напротив и бросает на мой стол тонкую папку. Смотрит меня взглядом ты связался с патриархом Самойловым. Мне хочется закатить глаза. Не хватало ещё этих отцовских разговоров по душам. Мы никогда их не вели, и я бы предпочёл сейчас не начинать. Откидываясь на спинку кресла и складывая перед собой руки в замок. Я должен что-то ответить на это, исходя из твоей интонации. Не груби. Я тебе не враг. Пап, Если что есть сказать, говори. Ты уже знаешь, что я встречаюсь с Варей. Ты не встречаешься. Ты разыскал девчонку и запер её у себя дома. Стас хуже базарной бабы. Стас кормится с моей руки. Вот когда будешь платить ему из собственного кошелька, тогда и требуй хранить секреты. Вик тоже мой сотрудник. Ты развернул целую операцию. Только не говори, что ты был не в курсе. Я не знал, чья она дочь. И что это меняет? Олег, ты прикидываешься идиотом, вроде как был умным парнем. Эта баба тебе так мозги припорошила. Она не баба. Ну ещё скажи, что хорошая девушка из интеллигентной семьи. Не забывай, что в нашу семью не попадает никто без проверки. Я бы на твоём месте почитал то, что в папке. Особенно внимательно ознакомься с синим файлом. Там такие же держимые, как ты. Правда, теперь они поспокойнее. Кто на дурке, кто в инвалидном кресле. Только один выжил и продолжил дальше нормальную жизнь. Не знаю, с чем это связано. Я хмурюсь. Не понял. Там сведения обо всех мужиках, с которыми встречалась Варвара Самойлова. Угадай, кто испортил им жизнь. И много их было. Я сглотываю горький ком в горле. Пятеро. Но какие. Все перспективные. Не последние люди в своих кругах. Гнев ее папочки не коснулся только художника. Отец выдерживает паузу. Не знаю, по какой причине именно его не тронули. Но факт остается фактом. Отпусти девку к папе. И пускай живет своей жизнью. «Ты у нас с матерью один, и я не хочу тебя терять». «Я понял», — отвечаю коротко. Папа встает и с кивком толкает папку по столу ближе ко мне. «Олег, ни одна женщина не стоит твоего здоровья, особенно такая, как Варвара. Он выходит, а я продолжаю сверлить взглядом папку. Хочу ли я узнать, что внутри? Мне кажется, если ее открою...» то всё волшебство рассыплется прямо у меня в руках. Это сродни состоянию, когда боль приносит тебе дискомфорт, но ты не хочешь, чтобы она проходила, потому что только так чувствуешь себя живым. Я прикрываю глаза и откидываю голову на спинку кресла. Мысленно прокручиваю хроники своей жизни за последний год и понимаю, что почувствовал себя живым, когда у меня появилась бестия. Наверное, странно ощущать это рядом с такой женщиной, как она, токсичной, тяжёлой, высасывающей все жизненные силы, но это факт. Рядом с варей внутри меня бушуют пламя, и нет ощущения пресности и серости. Каждый день раскрашен яркими красками, как будто взорвалась радуга. Иногда эти цвета чёрные, но они создают нужный контраст, чтобы ещё полнее ощущать, как всё изменилось. На столе звонит мой телефон. Номер неизвестен. Обычно я на такие звонки не отвечаю, но сейчас почему-то провожу пальцем по зелёной трубке, даже не задумавшись. Слушаю. "Здравствуйте, Олег". На той стороне хриплый низкий мужской голос. И интонация такая, что я сразу понимаю: этот человек не привык, чтобы с ним спорили. Тимур Самойлов. Думаю, в дополнительных представлений ты не нуждаешься. Нет. Здравствуйте. Чем обязан? Он негромко смеётся. Ну вот, как ты разговариваешь, чем обязан? Дочь моя у тебя Олег. Она там добровольно. Я бы попросил, но уважаю решение Вари. Будем пока считать, что добровольно. Я не спорить с тобой звоню. Варя ради через 2 часа важная встреча в моём доме, и она должна быть на ней. Вы пришлёте машину, я предупрежу охрану. Нет. Дело в том, что Варя на этой встрече быть не хочет, а мне нужно, чтобы она была организовай и привезли лично. Я напрягаюсь. Что это за встреча? Варя сама тебе после расскажет, если захочет, но сделай так, чтобы она не узнала о том, куда едет. Пока вы не доберётесь до места. Мне не нравится этот разговор. Эта встреча, этот мужик и то, что он пытается меня использовать против Бести. Почему Варя не хочет приехать сама? Олег произносит тон и делает короткую паузу. Эта встреча ради Вареного благополучия, и пока ты играешься в её мужчину, поверь, тоже заинтересован в том, чтобы Варвара Приехала домой в двум часам дня. «Я должен знать, ты будешь знать все, что должен», – перебивает он меня. «Но границы этого я буду определять самостоятельно. Я закипаю». «Тимур, не знаю вашего отчества. Молчу несколько секунд в ожидании подсказки, но, не получив ее, продолжаю». «Раз уж я, как вы сказали, играю в ее мужчину?» то мало того, что имею право знать, куда везу свою женщину, так еще и считаю себя обязанным обеспечить ее безопасность. Пока не знаю, что происходит, я не собираюсь никуда ее везти. Замолкаю и слушаю тишину на той стороне. И, наконец, раздается тяжелый вздох. Авария в тебе не ошиблась. Привези ее к двум. У нее встреча с врачом и сам входи в дом. Хочу с тобой познакомиться. И с этими словами связь прерывается. Я бросаю телефон на стол. Что за херня происходит? Блять, бестия, одна сплошная загадка. И чем больше я пытаюсь ее разгадать, тем сильнее запутываюсь. Снова беру телефон в руки и набираю Руслана. Скажи Варе, что я заеду через час. Пусть собирается, мы с ней проедемся в город».